Поперек банкомата Среда приклеил красную ленточку, а на ней прилепил ксерокопированное объявление. Читая его, тень против воли улыбнулся. «Для удобства клиентов мы работаем над усовершенствованием обслуживания, приносим свои извинения за временные неудобства». Потом Среда развернулся лицом к улице. Выглядел он замерзшим и затюканным. Подошла молодая женщина, явно собиравшаяся воспользоваться банкоматом. Среда покачал головой, объясняя, мол, не работает. Выругавшись, та извинилась и убежала. Подъехала машина, из которой вышел мужчина с серым мешочком и ключом в руках. Тень смотрел, как Среда извиняется перед мужчиной, заставляет его расписаться в ведомости на планшете, проверяет его приходный ордер, Старательно выписывает квитанцию, размышляя, какую из копий оставить себе, и, наконец, открывает черный металлический чемодан, чтобы убрать в него серый мешочек мужчины. Мужчина дрожал под вьюгой, притоптывал на месте в ожидании, пока старый охранник покончит с бюрократической чепухой, чтобы он мог оставить свою выручку и уйти с холода. Наконец, забрав квитанцию, он бегом вернулся в теплую машину и уехал. Среда с металлическим чемоданчиком пересек улицу, чтобы купить себе кофе в супермаркете. «Добрый день, молодой человек», — сказал он с птичьим смешком, когда проходил мимо тени. «Что, замерзли?» Он вернулся назад и стал забирать серые мешки и конверты у людей, приезжавших в ту субботу, чтобы положить в банк свою выручку или заработок. Симпатичный старый охранник в смешных розовых наушниках от холода. Янь купил себе несколько журналов почитать: "Охоту на индеек», "People" и "World News" и стал глядеть в окно. "Могу я вам чем-то помочь?" спросил средних лет негр с белыми усами, по всей видимости, менеджер. "Спасибо, дружище, нет. Я жду звонка. У моей девушки машина сломалась. Наверное, аккумулятор", сказал негр. Люди стали забывать о таких мелочах в последние три, может, четыре года. А ведь они не целое состояние стоят. Вот-вот, — откликнулся тень. Ну что ж, стойте тут в тепле. С этими словами менеджер вернулся в зал супермаркета. Снег превратил происходящее на улице в сценку внутри стеклянного шара. Каждая малейшая подробность отчетливо видна под кружащимися снежинками. Происходившее у него на глазах произвело на тень немалое впечатление. Не в силах подслушать разговоры на той стороне улицы, тень видел перед собой словно немое кино, сплошь пантомима. Старый охранник был грубоват и серьезен, может быть, немного путался в бумагах, но явно действовал из лучших побуждений. Все, кто отдавал ему деньги, уходили от банка чуть счастливее, и все потому что встретили его. А потом к банку подъехали копы, и сердце у тени упало. Среда отдал им честь и неторопливо подошел к патрульной машине. Поздоровавшись, он пожал протянутую в окно руку, кивнул, потом поискал по карманам, пока не вытащил визитную карточку и письмо, которые передал в окно машины. И стал ждать, прихлебывая кофе из пластикового стаканчика. Зазвонил телефон. Взяв трубку, Тень ответил по возможности скучающим голосом. «Служба охраны А1».